Связист, спотыкаясь, падая, хватанул с места происшествия, да сей его, говорят, не найти, не поймать не могут. Так то ж Иваны, то ж славянское войско, с которым не соскучишься, а тот не иначе, как хозяйственные фрицы, тоже добришком поживиться решили. Не дожидаясь команды, по мановению руки комбата, все, кто был вокруг...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 Сматывал провод на катушку. Хозяйственный народ отметили разом и командиры, и солдаты, сидящие в засаде. Впереди идущий солдат-связист увидел изолированный прорыв и насторожился. Изоляция свежелипкая, грязно-серая. У немцев изоляция голубенькая, блескучая. Показывая провод напарнику, о чем-то спросил его. Связист с катушкой помял в пальцах провод, посоображал и снова двинулся по линии, поднимаясь на уступ врага. Когда до блиндажа стало с метров десять, Акоркин отпустил провод и пристроился сзади связистов, увлеченных работой.